Глава 8. Старый дядюшка. В аэропорту ждали включения света. Какая-то авария на линии, сказали в самолете. Конри и остальных пассажиров первого класса везли отдельной машиной. Синий лимузин с шофером в форме авиакомпании. Сопровождала их миниатюрная стюардесса. Форма голубовато-серый цвет, облегала прекрасную фигуру. У стюардессы была узкая талия, высокая грудь, маленький носик под кокетливой челкой и огромные голубые глаза. Каштановые волосы убраны под крошечную шляпку. Конри взглядом раздел ее, затем одел в цвета американского флага. Зачем-то. «Между ног у нее рай», — подумал Конри. «Я не знаю лучшего места для рая». Стюардесса улыбнулась остыпительно, как в рекламе. Пассажирам первого класса только лучшее. Даже американский чиновник приезжал проверять паспорта прямо в самолет. Конри прищурился. Стюардесса опустила глаза. Он усмехнулся. Что ж он, ищешь возмездие за Грейс? Опять при мысли они его словно обожгли ударом кнута. Нет, ищу с кем переспать, и все. Он поднял взгляд: Пожалуй, в ней что-то есть. Вы впервые в Майами? спрашивает стюардесса. О, нет, отвечает тот тип с желтым портфелем. У него смешной акцент. Я здесь много раз бывал, наивный, словно этот вопрос относится к нему. Конри усмехается. Улыбка стюардессы слегка застывает, потом становится снисходительной, чтобы скрыть неловкость. «Мистер!» — снова обращается она к Коннери. Он поднимает бровь. «Да?» Стюардесса мило хлопает ресницами. «Я не знаю, как вас зовут?» Конри, говорит Конри со своим мягким шотландским акцентом и четкой рычащей «р». «Шон Конри. вы из...» «Глазгова, это в Шотландии». Словно ей не все равно, где это. Милая, наивная, смешная, стюардесса поправляет каштановый локон. Ее голубые глаза раскрыты так широко, что хочется проверить, так ли она раскрывает и свои ноги. Конри опускает взгляд. Форменная голубая юбка почти не закрывает колени. Хорошенькие ножки. «Вы здесь впервые?» Конри смотрит на нее прямо и бесцеремонно. «Я бы посмотрел город, если вы об этом», — говорит он с Тинцой. «Возможно, мне понадобится гид». Он склоняет голову на плечо и насмешливо улыбается. «Да нет, точно понадобится». Взгляд ее на мгновение скользнул Конри между ног к паху. Шон усмехнулся. «Я могу показать вам город», — сказала стюардесса. «Как твое имя? Не то чтобы его сейчас это интересовало, но...» «Матильда». «Матильда, боже, храни королеву! Матильда!» конри снова и снова прокручивал в голове тот последний день время с Грейс. «Где она сейчас?» Он мысленно пожал плечами. «Не знаю, кому и зачем понадобилось убивать ее мужа. И ее саму?» «Что значит на карте мира какое-то там Монако?» «Меньше, чем ничего». Коннери невольно представил Грейс, сидящую, обнажённой в простыне, как было на яхте, идущей в Италию. Поморщился. «Выкинь её из головы. Тебя сослали в Америку. Теперь придется иметь дело с Янки, которые все здоровые и бестолковые, большие и сильные, но дети». «Традиции европейских разведок для них ничто». «Слишком серьезное имя», — сказал Коннери. «Это имя для старой девы, а не для юной красотки». Она вспыхнула. «Я не». Шон положил ладонь ей на колено. «Приятное ощущение, черт возьми». «Я буду звать тебя, детка». Деревенщина с портфелем смотрел на них, открыв рот. В аэропорту Шона уже ждали. Высокий, почти одного роста с Коннери, человек в черном мундире военно-морского флота, шагнул навстречу, протянул руку. Глаза его прятались за темными очками. «Командор Грегори Дреппер», — представился американец. «Разведка флота. Рад знакомству, командор Конри. «Шон», — сказал Коннери, разглядывая Янки в упор. Командер дрейпер был типичный англосакс на американских хлебах, вымахавший в верзилу. Вот что значит хорошее питание. И не скажешь, что у них когда-то была великая депрессия. Слегка кривой нос, видимо, не раз ломали, Характерные следы на скулах. Одно ухо, словно пожеванное, видимо, тоже ломали. Рассеченная когда-то бровь. Остался характерный шрам над правым глазом. «Боксер». дрейпер снял очки. Светлые глаза, как куски льда, покрасневшие белки, явно давно не спал. Грэг, американец сократил свое имя до одного слога. Рад знакомству, Грэг, Конри огляделся. Жарковато тут у вас? В здании аэровокзала царил кондиционированный холод, совершенно жуткий по европейским меркам, но когда открывалась дверь, внутрь ударял столб жаркого, как в аду воздуха. Мужчины были в легких льняных костюмах, женщины в тонких платьях с укороченными рукавами. Некоторые в современных блузках и в широких брюках. В любом случае, выглядели они куда более консервативно, чем та же публика в Монако. Прошла пара студентов, оба в джинсах с подвернутыми штанинами. Темные очки в пластиковой оправе. На груди у каждого висело по фотоаппарату. Светловолосый студент скользнул взглядом по Конри и отвернулся. «Прошу за мной, Шон», — сказал командор-дрэпер. «Полжизни шпион проводит в дороге», — подумал Конри. Их ждал Линкольн Континентал. Водитель гражданский, слава богу, а не военный моряк. Дреппер держался очень прямо и на улице снова надел темные очки. Конри тоже надел свои, в толстой пластиковой оправе. Так что к машине они подошли, как какие-нибудь шпионы из кино. Рослые, красивые, широким шагом, морская разведка США и Ми-6 Великобритании. Солнце сияло на хромированных деталях отделки машины. Стекало по капоту зеленовато-молочного цвета, плескало в глаза. — Поехали, — сказал Дреппер. Водитель кивнул. Он был в песочного цвета пиджаке. Дорогой галстук. Шевелюра рыжеватая, львиной гривой. Кожа белая, лицо правильной формы. Еще один англосакс. Когда Коннери с Дреппером уселись на заднем сиденье, огромном, длинном, как диван, даже такие великаны, как оба разведчика, заняли не так много места, водитель повернулся и кивнул шотландцу. «Это Боб», — сказал Дреппер. «Зовите меня Торч». На безменном пальце у водителя было золотое кольцо, печатка с буквой «Т». «Шон», — сказал Коннери. Торч кивнул, повернулся, завел двигатель. Дёрнул рукоятку переключения скоростей, находящуюся под рулем. «Странно у них тут», — подумал Коннери. Линкольн лихо выехал со стоянки, развернулся. Пока машина проталкивалась сквозь десятки таких же роскошных машин, всех цветов радуги, сверкающих на солнце тысячами хромированных деталей, Шон изучал своих спутников. Машина выехала на шоссе, влилась в поток огромных автомобилей. У американцев все большое. Привычка к роскоши. Они здорово поднялись во время войны. Куда там Соединенным королевством? Конри поморщился. Не слишком хорошие мысли в это время, в этом месте. В этой ситуации, наконец. Лучше думать о женщинах. Как долетели, Шон? Командор-дрэпер повернулся, потер лоб над правой бровью. Конри отметил, насколько это привычный для разведчика жест. Старая травма? Если он боксёр, неудивительно. Прекрасно долетел. Коннери умолчал о том, что время, проведенное в компании водки с мартини, а также красивых женщин, вряд ли можно считать потерянным. Разве что он чувствовал себя слегка разбитым после перелета. Другой часовой пояс, другой климат, все другое. Он вспомнил идеальные колени стюардессы. Как ее зовут, не помню. Хмыкнул. Командор-дрэпер покосился на него с интересом. Даже в машине он не снял солнцезащитные очки, закрывавшие пол лица. Достал и протянул Коннери папку с номером. На ней от руки было выведено карандашом название. «Сейчас мы едем в отель, отдохнешь, затем встретимся и обсудим». На коленях Коннери оказалась папка с надписью карандашом «Старый дядюшка». «Что это?» — он перевел взгляд на командора Дрэппера. «Американец? Сей Американо?» — повернул голову. В темных очках отражался Коннери, похожий на рыбу. За спиной искаженного шотландца плыл ослепительно голубой пейзаж Майами, разбавленный пальмами и рекламными щитами. «Интересно, о чем он думает там, под очками?» «Тебе стоит прочитать. Это связано с...» Грейс. Голова на мгновение закружилась. «С тем делом в Монако?» «Не думаю», — сказал Дреппер. «Впрочем, кто знает. Ты слышал изречение китайского философа? Мах крылья бабочки в Китае вызывает ураган в Калифорнии. Кажется, там что-то было, убивает движением пальца, нет?» «Не пальца», — Дреппер помолчал. Конри почему-то никак не мог решиться и открыть папку. «Зачем я вообще здесь?» «Да, меня послали в ссылку, но...» «Что?» «Я говорю не пальца», — ровно повторил командор Дрэпер. «А скорее щупальца». Конри поднял брови. «Его что, решили разыграть?» «Это такое американское привет?» — спросил он с интересом. «Верно? Разыграем этого шотландца?» Дрэппер, лицо каменное, губы сжаты. «Боксер, явно. Открой папку», — сказал американец. «Сделай это, Шон, и твое представление о мире изменится». «Даже так!» Конри протянул руку, взялся за край обложки. «Из плохого зернистого картона. Но переворачивать не спешил. Самое смешное, если там окажется брызгалка с водой. И меня окатит струей в лицо. Умора. Просто умора». «Поверьте ему, док!» — повернул голову Боб. «Зовите меня, Торч, водитель». «Он у нас с избытком пафоса, но дело знает!» «Смотри на дорогу!» — разозлился Дрэпер. Торч засмеялся. Зубы белые и ровные. Линкольн рыскнул, сделал зигзаг перед встречной машиной. Коннери поднял брови и вернулся обратно в свой ряд. С достоинством, как океанский линкор. Рассекаемый воздух свистел. Огромные машины, огромные американцы. Что они там компенсируют по Фрейду, а? Коннери выпрямил ноги. Здесь хватало места даже при его росте. Это важно, сказал Дрэпер. Коннери посмотрел на папку, перевел взгляд на американца. Мне прочитать сейчас? Как хочешь, американец пожал плечами. Но Адмирал Ферренс был бы признателен, если бы ты сделал это как можно быстрее». Коннори кивнул. «Что ж, Адмирал — известная фигура. Только разве он...» «Адмирал разве не вышел в отставку?» Американец пожал плечами. «Пробный удар. Дрэпер позволяет ему проверить свою оборону». «Официально, да, Адмирал возглавляет сейчас резервное управление разведки флота». «Резерв? Контора для отставников». конри почувствовал привкус крови во рту. Американец ответил быстрым хуком справа. «Вот до чего ты докатился, Шон. Тебя ушли. Сплавили на другой континент, в другое полушарие, в резерв». «Понимаю». В лакированном дереве отделки салона отражались пальмы. «Хочешь спросить, зачем ты здесь?» Поднял брови командор Дреппер. «Мне нужны люди. Про тебя было сказано, что ты один из лучших агентов англичан». «Я шотландец», — сказал Конри. Иронично поклонился. Но за рекомендацию спасибо. Польщен. «Добро пожаловать в наш отстойник», — прямо сказал Дрэпер. Торч, не поворачивая головы, кивнул. Шон не мог поверить глазам. Два сочувствующих Янки. Дурацкая ситуация. «Не думая, он не со зла, Шон», — сказал Торч. «Просто так вышло». «Грейс, Грейс». Конри на мгновение прикрыл глаза. «Значит, старый дядюшка?» «Ага», — Торч засмеялся. «Машина летела». Торч подрезал фиолетовую Меркури, полную негров с высокими коками, и снова засмеялся. Водил парень как бог, красиво и раскованно. Меркури завыл сигналом. хонк хонг!», хонг Торч посмотрел в зеркало заднего вида на Коннери и подмигнул. «Нигеры!» — пояснил водитель. «Нанюхались кокаины и ездят! Разряженные, как бабы!» «Следи за дорогой!» — раздраженно приказал Дрэпер. Повернул голову к Коннери. «Ты не представляешь, он, насколько этот дядюшка старый!» Несколько миллионов лет, может, миллиарды. Мы не знаем, но эта хрень, возможно, скоро вылезет. Проклятые русские. Они меня разыгрывают? Конори никак не мог понять. А что русские? Проклятые русские разбудили эту многомиллиардную хрень. И теперь у нас всех большие проблемы. У нас это у разведки флота или у Ми-6? Дреппер помолчал. Снял солнцезащитные очки. Глаза под ними были усталые и покрасневшие. Он заморгал, начал щуриться. Да, у него светобоязнь, понял Коннери. С чего бы? У нас, сказал Дреппер медленно и веско. Это значит у всего человечества. Договорить он не успел. Филетовый Меркурий без крыши вылетел справа по самой обочине и нагло подрезал Линкольн. Торч дернул тормоза, виск, выругался и вдавил сигнал. Хонг Врубил газ. Так подвое сигнала они неслись на бешеной скорости, соревнуясь с неграми. Те кричали и улюлюкали. Дреппер смотрел не мигая. Клаксон продолжал выть. Торч вдавил педаль газа, Конори вжала в сиденье. Линкольн мощным броском, как атакующий удав, обогнал негров. Торч обернулся на ходу, машина под рев двигателя вильнула, подрезала Меркури. Конори показалось, что идут на столкновение океанские линкоры. Он уже видел шесть негритянских лиц, побелевших от страха. Шесть бледных овалов. «Еще ближе!» «Еще!» Конори мысленно выругался. «Игра кто круче, да?» «Твою мать! Нашли время!» Водитель Меркури наконец не выдержал. Ударил по тормозам. Виск тормозов, вой клаксона. «Хонг! Хонг!» Меркури занесло. Он юзом вылетел на обочину, оставляя дымящиеся следы шин. Летящие клочья травы. Затормозил весь в огромном облаке пыли. Торч выкрутил баранку, выровнял Линкольн. Коннери оценил его. Профессионализм блестящий. Уровень мудака повышен. Но вместо того, чтобы оставить негра в покое, Торч свернул на обочину с заносом. Под надсадный виск шин Линкольн развернула на 180 градусов. Шона дёрнула вперед, он успел упереться рукой в переднее сиденье. «Твою в бога душу, мать!» Машина еще не успела остановиться, когда Торч открыл дверь и выскочил наружу. Коннери перевел дыхание. «Твою мать!» – сказал дрэпер без всякого выражения и полез из машины следом за напарником. Коннери помедлил. Затем чертыхнулся и толкнул дверь. К его появлению дело было в самом разгаре. Водительская дверь Меркури распахнута. Один из негров лежит на земле без движения, словно бесформенное фиолетовое пятно. Другой размахивает битой, пытаясь достать торча. Громила водитель, сбросил пиджак и по-боксерски порхает, уклоняясь и выжидая момента для удара. Дрэпер отбивается сразу от троих, и пока ему это удается. Он боксирует точно и экономно. Негры налетают на великана, как мелкие злые бойцовские петухи, которых Коннери видел на Ямайке. Налетают и отскакивают. Вот один из них получил прямой в челюсть и упал. Теперь двое на одного. Где же шестой? Коннери оглядывается и видит, как один из негров в розовом пиджаке с огромным коком, сверкающим под солнцем, словно гоночная Феррари, замер у багажника Меркури. Что у него там оружие? Пистолет? Дробовик? Не хотелось бы. Вперед! Коннери бежит. На ходу бром ладони бьет одного из противников Дрэппера. Удар приходится по шее вскользь, но этого достаточно. Воспользовавшись моментом, Дрэппер наносит негру отличный хук. Коннери краем глаза видит, как негр идет словно пьяный. Делает несколько шагов и падает на колени. Вперед. В последний момент негр у багажника оборачивается, словно почувствовав приближение Коннери. Из его ладони выпадают ключи. Они смотрят друг на друга сквозь горячий, точно жидкое стекло, размягченный воздух. З -з -з -з -з", говорит наконец, негр скоком. Шон вздрагивает, по затылку пробегают ледяные мраморные пальцы, словно пальцы трупа. Чтоб тебе щелк! Едва слышный щелчок. В руке у негра появляется выкидной нож. Ослепительное Майами солнце вспыхивает огнем на лезвии, обжигает глаза. Сейчас этот нож напоминает шону знаменитый стальной нож командос Ферберна Сайкса. Таким снимают часовых, мягко вгоняя клинок в печень. Не увернуться. Лиловый негр вам подает манто. Время растягивается, словно во сне. Негр оскаливает зубы. Некоторые из них порченные и черные. Шон видит свисающую с подбородка негра ниточку слюны. Глаза пустые, напрочь. Дыхание негра доносит до Коннери амиачный смрад безумия. Боже! Негр делает шаг к Коннери, бешено полосуя воздух ножом. Для неподготовленного человека он невероятно быстр и точен. Шон отшатывается, когда лезвие прорезает воздух у его носа. Проклятье. Безумец двигается легко и раскованно. Постоянно перебрасывает нож из руки в руку. Раз. Два. Лезвие вспарывает рубашку на груди Коннери. Шон отступает на шаг, ловя момент, чтобы перехватить руку с ножом. И спотыкается, падает на колено. Чёрт! Шон пытается поймать клинок на предплечье, но уже понимает, что не успевает. Сейчас тот войдет в горло. Время замедляется. В глазах негра появляется что-то похожее на мрачное торжество. В следующее мгновение негр отлетает в сторону, сбитый с ног мощнейшим хуком. Ножка выркается в воздухе и втыкается в землю у блестящих ботинок Коннери от Ллойда. В зеркальной поверхности ботинок изгибается отражение рукояти ножа. Негр еще пытается встать, поднимает голову и тут же падает обратно. «Раз, два, три, четыре, девять, десять», мысленно считает Шон. Негр падает обратно. Он в нокауте. Чистая победа. Кровь течет из его носа и рта. Мешается с песком. Коннери поднимает взгляд. Над негром стоит торч в белой рубашке с закатанными рукавами. Громила. Галстук сбит на бок. На рубашке брызги крови, словно это халат мясника. Торч выпрямляется, расправляет плечи. Некоторое время Коннери не может оторвать взгляда от его окровавленного кулака. От сбитых нахрен костяшек от грузной позы опытного боксера-тяжеловеса. Потом Шон поднимает голову и говорит «Спасибо». Торч улыбается по-американски широко, так что видны здоровые розовые десны, белые ровные зубы, словно групповое фото счастливых кукол склановцев в остроконечных колпаках. Торч насмешливо кивает Коннери. «Отличная развлекуха, док!» словно они уже сто лет друзья и уходит добивать стонущих негров. Командор Дрэппер молча стоит рядом и смотрит, как это происходит. В его темных очках ничего не отражается. И Конри задумывается, не проверка ли это? И какого черта этот громила зовет меня, док? Вы за этим привезли меня из Англии? Шон смотрел без улыбки. Дрэппер молча кивнул. Торч улыбался. На зубах кровь. Высший класс, правда, док? И Конри захотелось выбить ему все его ровные белые американские зубы. Нет, сказал он. Налетел ветер с океана, оттуда, со стороны Кубы. Пахнуло резким йодистым запахом гниющих водорослей. Над головой Торча качались пальмы, штормовое предупреждение с запахом йода. «Нет», — Торч повел головой. Ветер растрепал его рыжеватые волосы. Улыбка громила, увяла, стала меньше и словно бы отступила назад, прячась. Остались только зубы. Аскал. «Не зовите меня, док», — сказал Коннери. «Я не доктор». Отель Эден Рок был не столь помпезен, как Ридс Карлтон, однако у бассейна тоже загорали стройные девушки в бикини, поэтому Коннери решил не слишком горевать о шампанском в номер. Он распаковал вещи, нашел плавки, бросил их на кровать, заказал по телефону солнцезащитный крем и мартини с водкой. Стоило бы попробовать один из тех тропических коктейлей с Ромом, о которых ему рассказывали. Но пока он решил ограничиться традиционным скотчем. Язва желудка, когда-то едва не положившая конец его военно-морской карьере, могла напомнить о себе, если не начать знакомство с чужим городом как можно более плавно. В номере было тихо и прохладно, едва слышно шумел кондиционер. Выставлен он был, как обычно у американцев, на арктический холод. Когда по спине Коннери прошлась ледяная струя, он поморщился. «Варвары», — подумал Коннери, — «высокотехнологические варвары». На столике стояла ведерко со льдом и лежала свежая газета. Коннери развернул ее. «Вашингтон-Пост» за 18 июня 1959 «Что прячут советы?» — один из заголовков. И фотография советского лидера с лысой головой, похожей на помятый шарик для гольфа. Коннери пробежал статью глазами. «Атомные испытания на Северном полюсе». «Зачем советам взрывать полюс?» Коннери поморщился. Расстегнул рубашку, вышел на балкон. Итак, что мы имеем? Выдержка из официальных документов. Доклад капитана китобойной шхуны Валерии Олафа Янсена. Список погибших в результате пожара в Новом Орлеане в 1944 году. Причина возгорания осталась невыясненной. Секта Чернолицых. Ее действия в одном из Южных Штатов в апреле 1945 за несколько месяцев до конца войны. Похоже, эти чернолицы срослись с местным куклу с кланом. Самоубийство. Статистика за последние 5 лет. Много. В основном актеры, художники, архитекторы, писатели, музыканты, иногда ученые. Странные результаты выборов в маленьком городке Редстоун, штат Монтана. Мэр, который походил, по словам очевидцев, больше на обезьяну, чем на человека, и на орангутанга больше, чем на мэра. Коннери некоторое время рассматривал черно-белое фото кандидата. Действительно, есть что-то отталкивающее обезьяне в его облике. И этот человек в итоге все-таки стал мэром. Замечательно. Звуковые галлюцинации. Интересный доклад. Отчет по пациентам психиатрических клиник, подвергшихся лоботомии. Профессор Фриман, ездивший с гастролями и ножами для колки льда по всей Америке. Сотни, вернее уже тысячи несчастных. Коннери поморщился. Фотографии, запечатлевшие характерные китайские лица пациентов после операции. И тут же фотография улыбающегося доброго доктора. «Обаятельный человек. Видимо, прекрасный семьянин». Содрогнувшись, Конри перевернул страницу. Пока это напоминало беспорядочную подборку не связанных друг с другом фактов. Говард Филипп Славкрафт. писательшка фантазер, которого практически не издавали при жизни. Обладатель чудовищного стиля, судя по отзывам экспертов. Затворник, социофоб, мания преследования. Странная смерть в 1937 -м. «Что я должен из этого вынести?» подумал Коннери, закрыл папку. «Что, некий старый дядюшка стоит за всеми этими событиями? Бред. С таким же успехом это мог быть дьявол или какой-нибудь индейский злой дух. Маниту. Единственное, что действительно интересно, это выписка из допроса перебежчика, советского агента влияния. Где же оно? Он открыл папку и перелистал. Ага, вот. Меня просили оказать содействие некоему Грантику, чеху по происхождению». Человек, который свел меня с ним, упомянул, что тот представляет русскую группу 30. Мол, эта группа занимается вопросом, что некое древнее существо, трижды подчеркнуто, скоро должно проснуться. Больше сведений о группе 30 у нас нет. А искал этот грантик некоего Герхарда или Генриха Майнера, старшего следователя немецкой военной полиции, подумал Коннери. К сожалению, перебежчик не знал, справился ли Грантик с задачей, и, главное, зачем русским понадобился бывший нацист. Как этот майнер связан с древним существом? Одни загадки. К протоколу допроса приколота записка, что передал перебежчик. Записка на русском, перевод прилагался, начертана, видимо, рукой того самого Грантика. Одни географические названия. Земля королевы мод Париж, Чили, Куба. Париж из списка вычеркнут. Куба трижды подчеркнута. «Что это, черт побери, значит?» Шон поболтал стаканом в воздухе. Жидкость цвета старого дерева расплескалась по стенкам, оставляя коричневатые наплывы. Кукурузные виски. Скотча в номере не оказалось. Нашлась только бутылка Джека Дэниелса. «Привет, из Теноси". Он насыпал льда на дно стакана, долил бурбона. Отпил. Холодная, аж зубы ломит. Бурбон со льдом, до чего я докатился. Бешеный американский кондиционер продолжал гнать в комнату арктический холод, видимо, прямым ходом с северного полюса. Коннери покатал виски с водой во рту, проглотил. Резкое, жесткое тепло растеклось по пищеводу. Надо возвращаться к работе. И забыть к черту про ледяную принцессу. Грейс теперь занимается Дэвид. И это, Шон посмотрел сквозь стакан на свет лампы, меня нисколько не радует. Пора возвращаться к работе. Пора, пора. Коннери поставил запотевший стакан на стол и расстегнул запонки. «Самое время сбросить костюм и надеть плавки. Читать сверхсекретные документы я могу и у бассейна. Это гораздо приятнее. Недаром у меня большой опыт чтения самых странных документов на свете. Зачем меня отдали американцам? И главное, почему разведка флота? Он расстегнул рубашку, бросил ее на кровать. Снял майку, отправил туда же. На столе за его спиной лежала раскрытая папка. Где-то, насколько Коннери помнил, на моменте «Мы думаем, надо послать к полюсу атомную лодку и взорвать все к Чертовой матери атомной торпедой все Всё-таки кого русские уничтожили? Ради чего они пошли на риск начать Третью мировую ядерную войну? Если это были русские. Он вспомнил, как Дрэпер устала и, обреченно, что ли, сидел здесь в кресле и пил водку со льдом прежде чем уйти и оставить Коннери одного. «Да, самое главное». Дреппер помолчал. Стального цвета глаза его, усталые, выглядели подведенными черной тушью, словно глаза героев немых фильмов ужасов, вроде германского доктора Калигари: «Мы думаем, что старый дядюшка уже рядом. Он проснулся». «Проснулся?» Дреппер наклонился вперед. На Коннери дохнуло запахом жевательной резинки, аспириной, головной боли. Интересное сочетание. Так что будь внимателен, Шон. Мы уже в аду. Просто все вокруг. Дреппер сделал круговое движение рукой со стаканом, словно очертил весь отель, всю Флориду и, может быть, целиком Соединенные Штаты и весь мир, пока это не понимают. С высоты номера Коннери бассейн казался неровной дырой в бетоне, залитой лазурной краской. Шон допил бурбон, выплеснул кубики льда с балкона, посмотрел, как они летят и вернулся в номер. Чертов Джек Дэниелс! Зачем американцы его вообще пьют?» Шон покачал головой. «Зачем он его пил? От местного кукурузного виски у него изжога. Пищевод сожжен точно!» Конри запахнул халат. С высоты он видел вокруг бассейна девушек в купальниках. Не самое плохое, что может быть по соседству. Придется спуститься и перенести наблюдательный пункт туда, поближе к воде». «Старый добрый дядюшка», — повторил Шон мысленно. «Старый добрый». Вспомнился нелепый сериал «Человек от дяди», где были супершпионы, американец и русский, которые смешно бегали друг за другом в черных костюмах с галстуками и стреляли, вытянув руку. Так что пиджак собирался выше Италии. Там они сражались с какой-то таинственной преступной организацией. Бред. Конри усмехнулся. Старый дядюшка против Ми-6. Вот была бы картина. В номере от кондиционера застывало дыхание на ходу. Побыть здесь чуть дольше, и в белесом тумане останется покрытый инеем стоящий в нелепой позе агент британской разведки. Шотландского, между прочим, происхождения. При жизни у него был смешной акцент, скажут потом. О, он так раскатисто тянул «Р». Так рычал, обхохочетесь. И бросят в открытую могилу Алую Розу. Коннери почти видел, как Роза падает в черный прямоугольник открытой могилы, на лакированный гроб из темного дерева со сложенным треугольником Юнион-Джеком. Судя по материалам, ФБР начало интересоваться Говардом Филлипсом Лавкрафтом и его литературными опытами примерно в 1937 году. Фактически за пару месяцев до смерти. Конечно, никто в это не поверил сначала. Да и сейчас мало кто верил. «Личная беседа с Богом», — сказал Дрэппер. Глаза его снова были закрыты темными очками. «Повышенная светочувствительность». «Разве не об этом мечтают все верующие? Последователи старого дядюшки не исключение. Они хотят с ним говорить, хотят ему поклоняться. Но что еще хуже, они хотят ему угодить, хотят жертвовать собой ради него, убивать ради него». Коннери пожал плечами. «Их можно понять. Разве это не цель любой религии? Даже когда они убивают особ королевской крови?» Пауза. Шон поставил стакан, Медленно провел пальцем по губам. «Вот в чем дело. Принц Ренье III ныне покойный. Впрочем, тело принца так и не было найдено. Грейс, принцесса Монако, которую теперь с подачи ЦРУ, старательно прячет британская секрет Сервис». «У вас, американцев, есть плохая, даже пугающая черта», сказал Шон медленно. «Вы слишком прямолинейны. Говорите в лоб все, что думаете». «Ну-ну». Дрэппер проснял очки, сунул их в нагрудный карман пиджака. «Полегче там, англичашка. Я шотландец». «Ага, я запомню». «Что будешь пить?» Коннери направился к бару, взял бокал. «Капельку бурбона? Нет, лучше водки». Коннери кивнул. «От водки нет запаха, поэтому ее можно пить и в рабочие дни. Если бы я работал в конторе, которая внимательно следит за своими сотрудниками, я бы выбрал водку», — подумал Конри, «Даже без мартини». Или вообще бы бросил пить. Нет, это не вариант. Слишком подозрительно. Стакан. Несколько кубиков льда. Долька лимона. Водка. Со стаканом в руке Дрейпер сел в кресло. Скрип желтой кожи. Положил ногу на ногу. Отпил немного. Поморщился. Красивый, опасный, в темных очках. Форменные брюки морской формы и не жарко ему задрались. Коннери увидел носки в мелкий квадрат, уходящие в начищенные пылающий от света из окна ботинки. «Задернуть шторы?» — спросил Коннери. Дрэппер вздрогнул, поднял голову. «Если можно». Коннери прошел упругим шагом, потянул за шнур. С легким перестуком латунных колец шторы сошлись, погрузив номер в полумрак. Прежде чем повернуться, Коннери проглотил крошечную розовую таблетку. «Черт, как же завтра будет болеть голова!» Потом подошел к бару и от души плеснул себе бурбона. Разговор предстоял долгий. Так значит, русские разбудили старого дядюшку? Коннери повернулся к американцу, посмотрел в непроницаемое черное пространство очков. Зачем им это понадобилось? Цвет воды в бассейне вызывал ощущение, что туда вылили ярко-синюю краску и размешали. Коннери спустился на специальном лифте. На агенте были белый купальный халат с эмблемой отеля и черные обтягивающие плавки. На ногах резиновые шлепанцы. Папку с документами он оставил в номере. Чёрт возьми, у него осталось не так уж много времени. Стоит провести его с пользой. У нас, — поправляет Конори себя, — у нас осталось мало времени. Если американцы правы, если этот боксер с больными покрасневшими глазами прав, времени совсем нет. У нас у всех есть только несколько дней, так что не будем его терять. Он скинул халат на шезлонг, вдохнул полной грудью, Разбежался и нырнул. Плавно вошел в воду. Бух! Ву! Гул в ушах. Давление воды на тело. Прохладное касание пресной воды. У самого дна Коннери развернулся и открыл глаза. Повис в голубой глубине, как в невесомости, едва двигая руками и ногами. Он висел в невесомости и смотрел, как гибкие женские тела врезаются в воду. Взрыв пузырьков, словно миллион шариков ртути. Красиво! Конри медленно моргнул. Вид под водой был замечательный, гораздо лучше, чем там, на поверхности. Здесь под водой проблем не существовало. Нет, сэр, никаких проблем, никаких дядюшек, никаких русских, только красивые, гибкие женские тела и солнечный свет, играющий на них. Нет ничего прекраснее плавных обводов женского тела, в воде особенно. Тот, кто этого не понимает, по-видимому, и рожден с лоботомией.